В коридоре послышались быстрые шаги. Болеслав заголосил что-то про мутанта, доминантов и броню. Я схватил его за шиворот и толкнул, что было сил. Влажный беззубый рот раскрылся. Коробка на шее затрещала, замигала лампочка. Болеслав боком налетел на стол с прибором. Перевернув его, упал. Из прибора посыпались искры. «Стой!» — донесся от двери голос Миры. «Не глядя туда...» но видя краем глаза два силуэта в проеме, я схватил прибор с пола, обрывая провода, занес над дергающимся стариком. Машинка заголосила испуганно и злобно, а я с размаху опустил тяжелый короб на его грудь, вложив в удар весь свой страх и всю ненависть к этому человеку. Черный металлический угол проломил ребра. На машинке вспыхнули разом все лампочки. Треснул динамик, судорожно сжались уходящие в шею трубки. Старик дернулся и затих. От горла поднялась струйка дыма. «Назад!» Мира с разбегу врезалась в меня плечом и отбросила от Болеслава. Зацепившись за перевернутую койку, я упал. Заметил свой кинжал, схватил его и вскочил. Вслед за сестрой, настаивший на меня автомат, в комнату вошел человек в светлом костюме, с золотыми кольцами на длинных тонких пальцах, далеко торчащих из просторных рукавов. Половина лица его была замотана бинтами, другая обожжена, и на ней в окружении морщинистой розовой кожи горел ярко-синим огнем неестественно выпученный глаз. Пучки серебристых волос росли между бледно-желтыми проплешинами на темени. «Марк, он его убил!» Марк Сид шагнул к старику. Движения были изящными и быстрыми, он будто скользил по полу. Присел на одно колено. Просунув руку под затылок Болеслава, приподнял ему голову и заглянул в глаза. — Ну что же, сестренка, ты, как всегда, права. Ну и мутант с ним, мутант с ним. Голос Марка звучал ровно и спокойно, но с ним было что-то не так, будто слабые искорки безумия проскакивали в нем. Старичок совсем выжил из ума от него было мало пользы. Ты же видел, он даже выбросил свою коллекцию кишок. Легко выпрямившись, Марк плавно повел рукой в сторону стены, на которой до сих пор остались следы от полок. Я стоял перед мирой, целящейся в меня из автомата, с кинжалом и скальпелем в руках, не спуская глаз со своего брата-близнеца. — Алви, ты, наконец, все вспомнил? Марк, скользнув к Мире, положил руку ей на плечо. Сестра улыбнулась, слегка повернув к нему голову. «Почему на каботажнике ты соврала мне, что я управитель Херсонграда?» — спросил я у Миры. Она пожала плечами. «Мне нужно было доставить тебя сюда. А так было легче управлять тобой». «Сестренка у нас умная, Алви», — добавил Марк. «Можно я буду называть тебя так? Все звали тебя Альп». Но мне больше нравится твое настоящее имя. Мира все сделала правильно. А вдруг ты вспомнил бы, где спрятана машина, и сказал ей? Но я не вспомнил. Тогда нет. А теперь? Ведь вспомнил же. Марк сид говорил спокойно и доброжелательно. На левой, замотанной бинтом половине лица, оставалась узкая щелка, где прятался глаз — Он казался темным и узким, составляя контраст с правым, большим, круглым, выпученным. Я тоже был спокоен. Два моих сердца тихо стучали под рубашкой. В голове прояснилось. Ощущение себя было упоительным. Вспомнив прошлое, я стал полноценным человеком. — Брось ножи, — сказала Мира. — Альп, слышишь? «Брось их, или получишь очередь в грудь!» «В одно из твоих сердечек, а может, и в оба!» Захихикал Марк, и снова искры безумия сверкнули в его голосе. Века выпученного глаза дернулась. Я сделал, как сказала Мира, повторяя про себя «Алвисит!» «Алвисит!» Поставил койку на все четыре ножки и присел на нее. Алл висит, да. Это было оно, мое настоящее имя. У нас мало времени, брат. Губы Марка тоже были обожжены. Сухая морщинистая кожа то натягивалась, то шла морщинами и уродливыми складками, когда он говорил. Машины почти готовы, надо выезжать, а иначе Гетмана не оставят от нашего тихого городка камня на камне. Не ответишь ли ты на некоторые мои вопросы? Он вдруг хихикнул и прикрыл рот, будто извиняясь. Мира, опустив автомат с беспокойством, глянула на брата. «Марк!» — начала она. «Нет-нет, ничего, ничего. Пусть отвечает. Алви, скажи, что ты нашел под Крымом? На что это похоже? Мы знаем, это военная машина, но...» «Я буду отвечать на один ваш вопрос, а вы на один мой», — предложил я. «Альп!» Ты не в том положении, чтобы начала мира, но Марк перебил ее, взмахнув рукой, пусть. Пусть спрашивает. Только о чем тебе спрашивать? Разве ты не вспомнил все в этой комнате? Ведь я так и рассчитывал, так и думал, что тебя потянет сюда, как только ты очутишься в большом доме. Вспомнил. Но хочу прояснить подробности, чтобы все уложилось в голове. Как вы узнали про мою находку? «Нет, ты первый, первый!» — захихикал Марк. «Я задал вопрос первым. Отвечай ты!» «А какой вопрос я задал?» «Мира! Сестренка, какой?» Лицо его исказилось. Он вскинул руки, прижал ладони к изуродованному лбу и застыл с приоткрытым ртом. Теперь настал черед мира взять его за плечо. На суровом лице сестры была жалость. «Марк, успокойся!» — попросила она. «Все хорошо, слышишь? У нас все получится, Марк!» «Да, да», — забормотал он, «но иногда оно ускользает. Все прошлое, настоящее, весь мир проваливается куда-то, я вешу в пустоте, она темная и страшная, холодная». Подкрашенные лаком перламутровые ногти на длинных пальцах все глубже впивались в бинты и обожженную кожу продавливали ее. Мне показалось, что из-под указательного пальца засочилась желтоватая сукровица. «Маска!» — хрипло прошептал Марк. «Это ведь только маска. Он надел ее на меня. Мой Алви — жестокий брат. Мой брат-мутант надел на мое красивое лицо ужасную маску. И тогда я тоже стал ужасным. Марк, прекрати!» Мира схватила его за руки, отвела их от лица, в верхней части которого остались глубокие отметины. «Оно не заживет никогда, если ты каждый раз будешь раздирать...» «Оно и не должно заживать!» — взвизгнул он. «Это маска! Я не хочу, чтобы она насовсем пристала к лицу!» «Марк, это ожог, а не маска! И если ты...» Из коридора донеслись шаги, и в комнату заглянул Влас. «Почти готово! Только мне пулемет нужен и ленты!» Здоровяк начал говорить еще в коридоре, но замолчал, когда увидел нас. «Э, «А что со стариком?» «Влас, уведи Марка», — приказала Мира. «Я никуда не пойду!» — злобно взвизгнуло дрожащее, перепуганное существо, стоящее рядом с ней. веко выпученного глаза непрерывно дергалось, Торчащие из рукавов тонкие кисти ходили ходуном как крылышки беспомощного цыпленка. «Я управитель Херсонграда! Я хозяин большого дома! Я Марк Сид! Марк Сид!» «Марк, успокойся!» Мира коротко, без замаха, ударила его по щеке. Брат по-женски взвизгнул, прижал руки к лицу и нагнул голову, будто пытаясь уберечься от новых ударов. «Влас, уведи его!» — повторила сестра. Казалось, она готова расплакаться здравяк кинул на меня хмурый взгляд, взял брата за плечи и повел из комнаты. Тот не сопротивлялся. Брел, волоча ноги в изящных туфлях и прикрыв забинтованное лицо. «Скажи оружейнику, что я приказала выдать тебе патроны и пулемет!» — крикнула Миру вслед. Когда шаги в коридоре стихли, она обернулась с искаженным от ярости и злобы лицом. Я сидел в той же позе на краю кушетки автомат взлетел она шагнула ко мне выставив перед собой оружие ствол почти коснулся моей груди почему бы мне не пристрелить тебя как бешеного шакала альп мгновение я колебался можно было схватить за ствол дернуть в бок ударить ее в лицо попытаться вырвать автомат нет не выйдет мир лучше, чем я боец и в прямом поединке справиться со мной если нелегко то, по крайней мере, без особых усилий. Да к тому же я в подвале большого дома и не выберусь отсюда живым, даже если смогу одолеть сестру. «Вы до сих пор не знаете места, где спрятана военная машина древних», — напомнил я. «Машина!» — фыркнула она. «Я вообще не уверена, что там есть что-то полезное для нас». Я приподнял бровь. «А этот автомат?» Кажется, сейчас машина с таким оружием на борту единственная, что может спасти вас от гетманов. — Нас? — она опустила автомат. — Город, а не нас. Мы можем уехать ночью, найдем новое место и заживем там. Деньги, стволы, сендеры — все у нас есть, если... Я покачал головой. — Марк на это не согласится. Он всегда любил власть, разве не так? Именно поэтому он выдал меня как только узнал, что я мутант. Стал угрожать отцу с матерью, что приведет сюда монахов из Киева. Или не он? Вы оба!» Я заглянул в ее лицо. «Ну да. Признайся. Это был ваш общий план. Скажи мне, сестренка, после того, как мать уехала вместе со мной, вы отравили отца?» «Вы двое и Болеслав?» Я слышал, Август Сид умер, Как-то подозрительно, быстро, после нашего исчезновения. Он заболел. Я покачал головой. Заболел после того, как Болеслав подлил что-то в его питье или подсыпал в еду? Мира молчала, постукивая цевьем автомата о ладонь, и я добавил, кивнув на тело под стеной. — Ну и уроды вы трое! — А ты, мутант! — отрезала она. И у меня нет времени слушать эту чушь. Ты будешь отвечать на мои вопросы, а ты на мои